Глава седьмая Следующие дня четыре прошли достаточно спокойно. Туман с бойцами таскал кучу тачек из облака. Ездили они в него по два раза в день. Нам пришлось таки нанимать людей для строительства ангаров. Своими силами мы бы копались очень долго. А так процесс шел, и шел достаточно быстро. В принципе, там ничего сложного-то не было. Все необходимое для строительства было куплено заранее. Также к нам в первые три дня пришло устраиваться на работу огромное количество народу. Игорь и Иван отсеивали всех, кто ни разу не держал гаечные ключи в руках. Нам нужны были слесаря, сварщики, маляры, жестянщики, сборщики, разборщики. В общем, те специальности, которые требовались для работы с машинами. Приняли на работу еще 49 человек. Пока все эти работники активно помогали в постройке и обустройстве сервисов. До окончательной постройки ангаров оставалось буквально пару дней. «Что делаете, девочки?» — спросил я сидящих в беседке Тумана и нашу троицу, главную по сервисам, Ивана, Игоря и Славку. «Привет, пупсик!» — тут же среагировал Туман. — Сидим, тебе помадку на восьмое марта выбираем. — Мне чур розовую, — улыбнулся я. — А если серьезно? — Да мне тут твои ребятишки целую портянку выкатили. Что им в новые сервисы надо? Почесал ухо туман. Сижу и думаю, когда и каким количеством бойцов на склады в облако ехать. А тут всего до хрена и больше надо. На вот, — протянул мне несколько листов формата А4, — — Посмотри, если хочешь. Я взял листки и быстро пробежался по списку. Он внушал уважение. Компрессоры, шланги высокого давления, различные тиски, инструменты, шкафчики, провода, лампочки и так далее и тому подобное. — Да уж, — почесал я затылок, читая список. — Много нам надо, конечно. — Надо по-любому на склады ехать, — жалобно произнес Игорь. Виктор уже все, что только можно, купил тут в магазинах. А нам надо еще. Да не переживай ты так, успокоил его туман. Надо, значит, поедем. А Раньше бы вы сказали, лучше было бы. Там на складах потом появляться пару дней нельзя, пока ящер не успокоится. Ладно, он взял листки у меня и, сложив их, положил себе в карман. Сегодня поедем, денька через два еще раз скатаемся. — А где Крот с Рыжим? — спросил я. — Чего-то я навар наших не вижу. — Да ну их! — махнул рукой Туман. — Они как с цепи сорвались. Скооперировались с парнями на Маздах и теперь на четырех тачках волбока ездят за машинами. Маздоводы эти недоделанные хватают те тачки, которые поближе, и сразу назад. А эти двое дальше прутся. Вроде ребята опытные, я не стал останавливать. «Туман, прием!» — услышали мы извесевшие на разгрузке Валеры рацией голос крота. «О!» — воскликнул Туман. «Вспомнили про них. На связи. Бери два головастика и дуйте прямо сейчас на блокпост. Мы тут кое-что интересное нашли в облаке в семнадцатом квадрате». «Ничего себе! Куда они забрались?» — воскликнул. «Я вспомню, где в этом городе в облаке находится семнадцатый квадрат. Это же на той стороне городка». — Я же говорю тебе, — улыбнулся туман, — носятся, где не надо, на наварах этих, и всех подряд валят там. Только боекомплекты загружать успеваем в их машины. Если жопа какая, утегла с блокпоста зовут. — Там вообще водила отмороженные, в хорошем смысле. Он на нем дорогу не разбирает совсем. Как боулинг на нем играет. Ящеры только так разлетаются. Мы ему и погонял, это сразу дали. Страйк. Сколько раз я видел, как он таранил рогачей на нем и сквозь дома небольшие проезжал. Псих. И экипаж у него такой же, ему подстать. Пеппи и Скай. Так вот, этот Скай несколько раз ящером контрольное в башку делал. «Да ладно!» — не поверил я. «Ага!» — громко засмеялся Туман. «Пока я сам это не увидел, не верил». Они двоих переехали, вернее, сшибли. Затем нас прикрыли. Вокруг с наварами кружились ящеров и рогачей отстреливали, пока мы на Камазах выезжали. Потом они около двоих ящеров раненых остановились, иская этот вылез из броневика и из берданки своей в башку каждому дуплетом выстрелил. Да — Да-да, — подтвердил Апрель, улыбнувшись, — я тоже видел. Веселенькие ребятишки. С Васьками нашими сразу скорешились. Теперь у нас не двое, а пятеро больших детей. Но пацаны — во!» Апрель показал большой палец. «Мы их взяли-то случайно как-то. Получилось, что они по одному к нам пришли. И мы их в один экипаж оформили. На утюга. Вот они и нашли общий язык». «Э, алло!» — напомнил себе Крот. «Вы там что, бухаете?» Да тут мы вспомнил про него Туман. Что вы там нашли-то? спросил он у Крота в рацию. Ха, засмеялся Крот. Твою мечту сейчас исполним и сервису поможем. Я быстро сообразил и вспомнил про мотоциклы. Больше вроде как про мотоцикл Туман мечтал. Гелик он себе купил на торгах. Он тут же стал серьезным, видимо, также сообразил. «Моцик!» — Ага, фуру целую, — засмеялся Крот. — Там их много, — вклинился в разговор Ижи. Мы по облаку катались, смотрим, фура стоит. Тягач труху, вся кабина смята, а сам прицеп целый. Заглянули, а там мотоциклы какие-то. Видимо, их везли куда-то, и водила в аварию попал. У Тумана после этого сообщения прям глаза загорелись. Он скачал и, с трудом держа себя в руках, спросил. — Что за мотоциклы? — Да хрен его знает, — спокойно ответил рыжий. Винт лазил в прицеп. — Я не знаю, Валер, — услышали мы винта. — Они все в пленке стоят. Их там штук двадцать, точно, и ящики какие-то еще. — Куда ехать? — с нетерпением спросил туман, пританцовывая на месте. — Семнадцатый квадрат, — раздалась хором от парней и дружный хохот. — А про сервис-то вы чего говорили? — спросил я, когда Туман уже бежал грузовиком. грузовикам. — Фургон, — снова ответил Рыжий. — Он битком набит всякими расходниками для различных машин. Но сам грузовик — труп. Мы быстро бумаги посмотрели, которые в кабине были. Фильтра, колодки, ремни, жидкости — это нам точно пригодится. «Отлично — Отлично, — сказал я. — А что Туман-то замолчал? — спросил Крот. Да он уже к грузовикам нашим ломанулся, чуть из штанов не выскочил, когда вы ему про мотоциклы сказали. Думаю, что он сейчас на третьей космической уже на блокпост поедет. Ладно, мы тут его ждем. Они вернулись через два часа. На территорию сервиса первым заехал дымя выхлопом наш КамАЗ с к нему ярко-желтым прицепом. Следом второй КамАЗ. Тянувший за собой на жесткой сцепке большой грузовик-фургон Mercedes. Кабина умеренно снизу была вся смята. Такое ощущение, что ему кто-то в лоб хорошо так влетел на маленькой машинке. Но рулевое, судя по всему, работало, так как за рулем этого фургона сидел большой. Ну да, кто же еще без гидроусилителя сможет руль поворачивать? Дальше обе «Новары» и обе Mazda девятки Каждый из джипов тащил за собой по легковушке. Один синий Логан, перевертыш. Милицейский фокус, битый в морду. Белая Мазда 3. Не увидел я, куда она битая. Скорее всего, с левой стороны где-то. Последняя ярко красный Митсубиси, Лансер. Как-то мне показалось. Эволюшн девятый. Больно в глаза он бросался своим обвесом и огромным антикрылом на крышке багажника. — Ух ты! — воскликнул рядом со мной Дима. — Вот это аппарат! Полный привод 280 кобыл в стоке. «Точно — Точно! — подтвердил я, окончательно убедившись, что это именно Эва-9. Там мотор можно смело до 550 лошадей тюнинговать. Блок позволяет, лишь бы запчасти были. — Сумасшедшая машина! — Зачем только ее притащили? На нее запчасти днем с огнем не сыщешь. «Да ладно, Сань!» — отмахнулся Дима. «Наши слесаря чего-нибудь обязательно придумают». «Да ничего они не придумают. Там, если сцепление накрылось, где ты керамику тут возьмешь?» «А я говорю, не парься. Пошли лучше моцаки посмотрим. Где туман-то?» Мы обратили внимание, что КамАЗ с фургоном и джипы остановились, припарковались, и из них стали вылезать наши бойцы. Но тумана среди них не было». а фура стала сдавать задом к эстакаде, которую мы уже давно построили. Сделано это было для того, чтобы по ней мог подниматься погрузчик и заезжать в кузов того или иного грузовика. «Где этот рокер недоделанный?» громко крикнув, спросил я у ребят. «Да вон он, в этой фуре сидит, прется от мотоциклов!» махнул на нее рукой винт, снимая с себя шлем. «Как в облако приехали...» Он на нее сразу залез и сидел там. «Мужики!» Одна из полфура откинулась, и оттуда появилась довольная башка тумана. «Тут такая техника!» Глаза у него прям светились от счастья. «Как кот, который в обожрался», заметил Лама. Все засмеялись. «Давай, Валер!» — крикнул я. «Просвети нас!» «Что там за аппарат это?» — Ага, минутку, — услышали мы из недр прицепа его голос. — Скажите кто-нибудь, пусть сюда погрузчик наш подгонят. — Ух ты мой красавчик, — чуть тише сказал он там, — но мы все услышали. — Походу, Туман уже выбрал себе мотоцикл, — хохотнул Зима. Все бойцы собрались сзади фуры, подъехал погрузчик. — Туман! — крикнули несколько голосов одновременно. да иду иду не орите тут он спрыгнул на землю из прицепа весь в пленке грязнющий какой то в пыли о пилках мы прям шарахнулись от него а ему было все равно я давно его таким довольным не видел мужики обратился к нам всем туман слезно вас прошу там стоит харли в рот хромированный показал он пальцем на фуру он мой — Саша, плачу любые бабки, только он мой, пожалуйста. Готов работать за еду, только моцик мой. — Да ладно, ладно, дружище. Как-то я волноваться за тумана начал. — Твой, твой. Да, мужики? — Да ради бога, пусть забирает. Конечно, мы не против. Тут же услышали мы голоса ребят. — Спасибо, парни. И тебе спасибо. Поднял руки к небу туман. Все опять заржали. — В прицепе одиннадцать мотоциклов, — начал говорить Туман. — Все новые чопперы, и к ним приблуда всякая в ящиках. — Вот два этажа стоят в специальных ящиках для перевозки. Надо погрузчик внутрь загонять, так не разгрузим. — По-русски объясни, — крикнули ему из толпы, — что за мотоциклы? Я в них не понимаю ничего. — Я тоже, — очередной голос. — Ну, это такие, — начал он объяснять. — На них байкеры американские ездят в фильмах. Все же фильмы смотрели. — Ясно тогда, — выдохнули бойцы. — Давай уже разгружать-то, — крикнул ему сидящий за рулем погрузчика дядя Паша. Когда началась разгрузка, и первые мотоциклы в деревянных ящиках стали аккуратно ставить на землю, честно, я снял шляпу перед этой техникой. — Красавцы! Я даже не знал, какие слова подобрать. Один красивее другого. А когда нетерпеливый туман начал с помощью монтировки и такой-то матери их распаковывать, я, не выдержав, взял монтировку и присоединился к этому процессу. Да и ребятишки наши тоже времени даром не теряли. Тут и там раздавались восхищенные возгласы. Люди просто наслаждались красотой этих аппаратов. Треск от ломаемых ящиков и срываемой пленки стоял на весь двор. А посмотреть действительно было на что. Хромированная полностью либо полностью черная какие-то налитые дисках, какие-то на спицах. Но смотрелись они, конечно, на миллион долларов. Да конечно, выдал стоящим рядом апрель, когда мы выгрузили и распаковали все мотоциклы. Мы их еще в ряд все поставили, и они стояли, блестели на солнце. Сбежались все, даже наши девушки из столовой, и те пришли посмотреть на этих красавцев. «Вот это мужчины!» — восхищенно сказала Люда. «Да, мы такие!» — радостно подтвердил Леший. «Да я не про вас!» — махнула она на него рукой. «Я про них!» — показала она на мотоцикла. Все снова засмеялись. Вот он, мой красавчик. Не выдержав, подошел туман к своему мотоциклу. Мне, может, конечно, и показалось, но его Харли был самым красивым. Он был единственным из всех с огромным задним колесом. Такой вогнутый ближе к земле, что ли. Литой весь, практически весь в хроме. Ну, хорош, очень красивый. Всегда о таком мечтал. Садясь за руль, продолжал наслаждаться им туманом. «Заводи!» — сказал я. Туману не надо было два раза повторять. Он постучал по баку, потом покачал мотоцикл немного из стороны в сторону, быстро с него слез, проверил какие-то жидкости, кивнул удовлетворенно головой и сказал «С Богом!» Нажал на кнопку стартера. Крутанов пару раз стартером, движок завелся. О, этот звук, я всегда им наслаждался. Самое яркое впечатление на меня такой звук произвел, когда я первый раз смотрел фильм «Терминатор с Арнольдом». Когда он из кафе вышел, отобрав у байкера одежду, ботинки и мотоцикл, потом отобрал у мужика ружье на крыльце и, сев на мотоцикл, дал ему полный газ. Вот точно такой же звук был у этого, у уже тумана мотоцикла. Только там было в телевизоре, а тут живую. Мне очень понравилось. Туман сидел довольный, как дитя на мотоцикле, и потихоньку газовал. Бойцы начали свистеть и хлопать в ладоши. Туман добавил еще газку. Шум от толпы усилился тоже. Ну, что я могу сказать? Вещь — сумасшедшее наслаждение. Даже я, человек, который всегда был далек от такой техники, и то стоял и наслаждался и видом, и звуком работы двигателя. Мне прям самому такой себе захотелось. Но, с другой стороны, я понимал, что он мне не нужен. Каждый из этих мотоциклов там, указав пальцем куда-то за спину, сказал стоящий рядом со мной Андрей, стоил, как хорошая иномарка. Они очень дорогие, и позволить такие себе могли только очень обеспеченные люди, тем более новый. Как бы из-за них ругани не было. — Оценим и с торгов продадим, — ответил я. — Можно и сегодня же торги сделать, чтобы долго не ждать. — Так до зарплаты далеко еще, — удивился Андрей. — Ну, машины-то не все себе купили. У кого-то деньги есть наверняка, да и рассрочку сделаем. — Чё, стоять, что ли, они будут просто так? — Крот! — как можно громче крикнул я, увидав его в толпе. — Торги? — Тут же откликнулся. Он, видимо, сообразив про них так же, как и я. — Сегодня в шесть? Я только головной кивнул. Туман! — обратился я к нему. — С тебя оценка всей этой двухколесной техники. Этот твой тоже оценишь. — Спасибо! — радостно заулыбался он на нем. — Все сделаю. Я поеду прокачусь. — Шлем одень, рокер! — крикнул ему кто-то. — Шлем не нужен, — отмахнулся он. — На таком мотоцикле надо ехать и наслаждаться его выхлопом. Включив передачу и добавив газу, он тронулся с места и выехал со двора, рыча выхлопом. — Ох, этот звук! Как же он мне нравится! Сегодня же вечером на торгах все мотоциклы ушли в лед. За последние три развернулась ожесточенная борьба. — Много у нас оказалось тех, кто любит такую технику. Да и мотоциклы-то, в принципе, отличные. Восемь были проданы от девяти до одиннадцати тысяч лин. А самое красивое и мощное Туман отобрал напоследок. Почти по тринадцать тысяч каждый купили. Обалдеть просто. В общем, теперь у Тумана задание. Искать в облаке моцики и везти их к нам в любом состоянии. Тут уже на месте механики разберутся, что с ними делать и как их чинить. Солнце тут круглый год, дороги хорошие, так что на мотоцикла можно кататься круглосуточно и круглогодично. В ящиках, которые были в фуре, оказалось немного запчастей для них. Колодки, ремни, свечи, кое-какая фирменная экипировка по типу черепах на тело. Перчатки, очки, шлемы, куртки, жилетки, обувь. Все фирменное, как раз к этим мотоциклам. Все это отдавалось бесплатно вместе с мотоциклами нашим покупателям. Теперь у нас появились свои байкеры. Этим же вечером вся банда переоделась в новую одежду и рыча двигателями поехала кататься по городу. Да уж, удивиться жителям сегодня будет чему. Кто-то из новоявленных байкеров сказал, что впереди обязательно нужен большой трехколесный мотоцикл с голыми девками на нем. Ну, или с почти голыми. Пиво в банках и бородатые мужики. Да, и обязательно какой-нибудь джип по типу Митсубиси L 200 с громко играющей оттуда музыкой, и в нем тоже девки. Можно частично голые. Ну и, само собой, бар. Насчет бара Туман задумался всерьез. — Привет, байкер! — протянул я руку Туману, когда мы со Светой пришли завтракать на следующий день в столовую. как вчера покатались. Доброе утро, молодежь. Покатались просто супер. Жаль, нельзя на мотоциклах как следует погонять было. Обкатать надо сначала. Кофе будете? Вон в кофеварке есть сейчас. Я налью, сиди, остановила меня Света и пошла наливать нам кофе. Я же присел к туману за стол. Слушай, Валер, ты откуда такие цены на мотоциклы взял? Я вчера, как первый ценник услышал, чуть со стула не упал. Туман с важным видом доживал какой-то бутер и ответил. — А я не один цены эти придумал. Мне твои, Игорь, со Славкой помогли. Мы все тут знаем, что эти мотоциклы там, он махнул себе за спину, намекая на наш прошлый мир, достаточно дорогие. Только никто не знает, сколько они точно стоят, так? — Ну, так, — согласился я. Стоимость каждого из этой фуры как хорошая иномарка, ты правильно сказал. Соответственно и продавать их тут надо также. Ведь мы сейчас начнем таскать битые мотоциклы из облака, и группа энтузиастов, которая мгновенно тут организовалась из наших слесарей, будет их восстанавливать и ремонтировать. Ведь будут собирать из двух, а то и трех один. Мотоцикл это тебе не машина. Это на тачке, если кузов повело, его на стапере вытянуть можно или, отрезав кусок, приварить другой. На мотоциках все сложнее. Там рама, и если ее повело, а ведет их в большинстве случаев, потому что на них если бьются, то от всей души, восстановить такой мотоцикл будет гораздо сложнее. Стоимость таких будет до 10 тысяч лин. Плюс про пластик на них не забывай, это вообще расходный материал. Подножки те же, зеркала. А мы все, кто вчера купил себе пантоциклу, ну, считай, что ездим на хороших новых иномарках. А то, что слесаря будут собирать, это чуть проще техника будет. Соответственно, дешевле. Понял? Примерно, махнул я рукой. Спасибо, Светик. Она поставила передо мной чашку с кофе и несколько бутербродов. Я пойду к девчонкам, Саш. — неожиданно сказала Света. — Неинтересно мне тут с вами. Опять свои дела мужские обсуждаете. Она чмокнула меня в щеку и пересела к девушкам за стол. Они тут же весело о чем-то защебетали. — Ты мне лучше скажи, как у нас дела на блокпосту. А то он как-то выпал у меня из поля зрения с этими ангарами, бандитами, подготовкой к экспедиции. — На блокпосту-то? — беря очередной подбород с колбасой, переспросил Туман. — Да нормально там все. Бойцы Игната и Карася вовсю дежурят с нашими. Некоторые из них, опять же, по согласованию с Игнатом и Карасем, вливаются в нашу команду. — Ты форму-то видел, ребят, кстати? Сшили уже. — Видел, — машинально кивнул я. Форма и правда получилась, что надо. В день нашего разговора туман всех бойцов группами отправлял к этому портному. Там он снимал с них мерки. И они уже там своим коллективом шили сразу по два комплекта формы нашим бойцам. Туман с ребятами нарисовали нашивку ГДЛ сине-красного цвета. Теперь у нас все щеголяли в одинаковой форме песочного цвета. Также чуть позже были заказаны шорты, футболки, кипи. В общем, теперь все были как из инкубатора. И точно так же шили комбинезоны механикам сервис. Образцы данной одежды были у нас в наших КАМАЗах. Потихоньку начали собирать по и различные вещи с собой в экспедицию. Ученые привезли несколько тюков со своими вещами. Мы как раз с мужиками сидели на эстакаде, переводили дух после разгрузки очередной партии железа, которое привезли для прицепов, когда Шурик с Тимофеем несли эти тюки и какой-то небольшой рулон ткани. Этот рулон у них упал на землю и гормыхнул чем-то железным. Но звук такой подозрительно знакомый. Где-то я его слышал, а вот где, убей, не помню. Знакомый звук, наморщил лоб туман. Ага, значит, не мне одному показалось. Чего у вас там в тюке, а, господа ученые, спросил у них леший. — Да это, — замялся Тимофей, — это крепление для нашего оборудования. И, схватив этот тюк, оба как-то подозрительно быстро ретировались. — Что вы тут расселись? — как-то из-под земли вырос дядя Паша. — Железо я буду сварщиком таскать. Поднимайте свои задницы и за мной идите. — Опять он! — взвыл туман. — Я в облако поехал. Там хоть ящеры, но этого нет. «Железо перетащишь, и можешь ехать в свое облако», — обернувшись, сказал ему дядя Паша. Так прошло еще несколько дней. Грузовики были готовы. До окончания строительства прицепов оставалось буквально 3-4 дня. Сами остовы были готовы. Оставалось это все обшить железом и сделать все внутри. Протянуть проводку, обшить мягким материалом, установить крепления подороже и боеприпасы, Полочки различные, перегородку для навары. Слесаря под чутким руководством Игоря, Славки и Ивана трудились круглые сутки над машинами. Что-то сверлили, варили, пилили. Дым стоял коромыслом. Но процесс шел и шел достаточно быстро и успешно. В один из последующих дней мы сидели в кабинете и обсуждали список того, что нам необходимо с собой в экспедицию. Раздался стук в дверь. «Да». В двери показался профессор. «Можно или попозже зайти?» «Что-то срочное?» спросил я у него. «Мы закончили с опросом людей, как кто сюда попал, и определили направление». «А вот это уже интересно. Думаю, тем, кто тут сейчас, будет интересно послушать профессора. Да и находились в кабинете сейчас апрель, крот, туман». «Заходите, Лев Олегович!» Пригласил я его, откладывая в сторону листок со списком необходимого. «Рассказывайте, что вы там узнали!» «Благодарю!» Он подошел к нашему столу. Достал из своего небольшого портфеля несколько листов и сказал. «Я сейчас вам сначала объясню, что мне удалось выяснить, а дальше уж сами смотрите». Итак, он положил перед собой чистый листок и взял карандаш, Мы пододвинулись к нему ближе. Представьте, это мы. В центре он нарисовал небольшой кружок. Я вам буду все рассказывать на примере циферблата часов. С 11 часов до часу, он нарисовал цифры, горы, и там обитает банда этого вашего круга. С часу до четырех частично изведанная территория и примерно по направлению трех часов каньон. «С восьми до одиннадцати часов – наши соседи. Ровно на десять часов – Руви. А вот тут – он ярко выделил направление с четырех до восьми часов – как раз все и появляются». «Это точно?» – спросил я. «Абсолютно!» – уверенно ответил профессор. «Мы опросили много народу. Я даже в город ездил и опрашивал там людей. Все указывают на это направление». «И какое расстояние?» – спросил Туман. «Около 300 километров», – провел стрелку между цифрами 4 и 8 профессор и нарисовал 300. «От города все примерно появляются на расстоянии в 100-200 километров. Вот тут, тут, тут и тут», – он поставил крестики. «Есть скалы и горы». Это все примерно естественно. Но очень многие указывают на них. Это первое, что люди, которые сюда провалились, увидели с различных расстояний, естественно. Вот тут, в трех небольших местах, совсем маленькие оазисы. Именно в таком, Александр, вы и готовили себе пищу, когда попали в этот мир. Ну и, соответственно, вокруг нашего городка раскинуты уже обжитые нами оазисы. Прям какая-то аномальная зона. Рассматривая рисунок профессора, сказал Апрель. — Совершенно верно, молодой человек, — кивнул Олегович. — Теоретически мы знаем, где появляются люди. Но практически мы не можем их там встречать. — Почему? — удивленно спросил Апрель. — На расстояние слишком большое. Где их встречать? Нам никаких людей не хватит, чтобы охватить всю эту территорию. Тем, кто движется в нашу сторону, может повести, и они встречаются с людьми, которые уже тут живут. А если они двигаются в противоположную сторону? Профессор нарисовал стрелку, противоположную от нашего города. Что там? Вопрос. А самое интересное то, — он ухмыльнулся, — что те, кто проваливаются сюда на своих двоих, оказываются гораздо ближе к нашему городу. А вот народ на машинах, Гораздо дальше по сравнению с пешеходами. Такое ощущение, что тот, кто свыше занимается распределением сюда людей, пешеходам дает больше шансов найти других людей. Но все это, правда, до первой ночи. Какое количество людей пропадает, погибает, уходит, уезжает в другую сторону, мы не знаем и, думаю, никогда не узнаем. И вот эти путешественники уже ходят и ездят тут кругами, Поэтому их и встречают в совершенно разных местах. Он начертил пару кругов вокруг города. Люди, как корабли в океане, прутся в любую сторону, уповая на свое везение. При опросе мне попадались люди, которые обессилевших нашли вот тут. Он показал карандашом цифру один. Как они сюда добрались, уму непостижимо. Или вот тут. Карандаш уперся в число одиннадцать. Вы представляете, какое расстояние они преодолели? Но, как правило, это те, кто на машинах едут, пока бензин есть. Потом бросают и пешком. Повезло, встретил людей. Не повезло, значит, погиб в очередную ночь. Ну и как мы сможем этим воспользоваться? Спросил я. Никак, ответил профессор. Расстояния слишком большие. Мы можем сделать пустынный патруль. — внезапно сказал Апрель. — Если мы так хотим спасать людей, которые сюда провалились, получать за это деньги с города, то нам ничего не мешает создать несколько экипажей на машинах, которые будут кататься днем по пустыне. — Точно! — поддержал я Апреля. — Экипаж — пару человек. Несколько подготовленных машин, рации, оружие, топливо, медикаменты. — Неплохая идея, кстати, — кивнул Крот. — Да и Туман тоже согласился. — это мы найдем все равно, я думаю, — задумчиво произнес я. — Людей туда полно надо будет. Вот мы и будем их спасать и вести к нам сюда, а тут уже распределять. — Тебе надо в мэрию ехать, Сань, — сказал мне Туман. — Бесплатно работать и парней гонять как-то не хочется. Там неизвестно, что в пустыне ждет этот патруль. Опять все за наш счет. Туман прав. — подал голос Крот. — Машины на износ будут. Да и машины будут нужны не абы какие. — Ну, для разговора с мэрией у нас Георгиевич есть, — улыбнулся я. — Вот мы ему задачу и нарежем. По выбиванию нам премии от города за каждого человека. Пусть едет и договаривается с ними там. — Крот, какие тачки-то нужны? Краем глаза я заметил, как Туман придвинул к себе листок и приготовился записывать. «Молодец. Знает, что машины ему надо будет искать в облаке. Думаю, что-то типа больших полноприводных багги. Типа утюга нашего, только не бронированного, чтобы они по песку и камням могли ездить спокойно. Утюг, правда, заднеприводный, а нам надо полный. И топливо побольше с собой взять, и людей, если что, разместить которых найдут. Канди и рации — все это обязательно». Да, и скорее всего, рано или поздно патруль найдет места в горах, где можно будет ночевать. Значит, должны быть полностью упакованы всем необходимым. Палатки, еда, вода, спальники, сменная одежда, оружие, боеприпасы. Машины надо с нуля строить. Ни один из существующих джипов для этого не подойдет. Места мало для всего этого. Или они просто будут битком забиты барахлом. Брать какой-нибудь сабурбан, он пожал плечами, но он слишком тяжелый, в песке завязнет. Патруль автономный должен быть, на несколько дней точно. Для начала надо две-три машины сделать, чтобы они, если что, друг другу на помощь могли прийти. — Да, все правильно, — откинулся я на кресле. — Кто будет отвечать за это направление? Кого назначим? — Крот, может, ты? Тот посмотрел на меня и задумался. — В принципе, интересно, — кивнул он. — Только я тогда прошу, машины делаем, какие я скажу. — Да не вопрос, — улыбнувшись, поднял я обе руки, — вам на них ездить и перевозить все. — Экипажа будут по два человека. Ребят набираю сам, мы полностью автономны. — Да не вижу проблем, — снова согласился я. — И я хочу сначала в экспедицию съездить, а потом уже патрулем заняться. Хорошо. Снова как Герасим, который на все согласен, кивнул я. Прям сейчас начинай думать про машины. Делайте три штуки сразу. Как раз нас, наверное, недельку-две не будет, может успеют машины построить. А я Георгича в мэрию отправлю. Пусть разговаривает с советом, а то мы с ними на собрании тогда не стали это обсуждать. Какие тачки нужны? – спросил Туман. — Скорее всего, Валер, тебе надо будет притащить большие и мощные джипы. Желательно дизеля. Мы их тут разберем и на их раме построим то, что нам надо. Мне Егор с Олегом нужны. У них башка хорошо варит. С ними нарисуем тачку. И, кстати говоря, — добавил профессор, — вам потом можно будет установить что-то типа столбов каких больших или навесов, которые издалека будут видны. А там рация и вода или еще что? «Это еще зачем?» — спросил Крот. «Затем, что вы через месяц-два будете знать, где больше всего появляется людей. Не будете же вы там находиться постоянно. И люди, увидев их, будут туда подходить и сообщать о себе». «Точно!» — засмеялся Крот. «Обязательно так сделаем». Потом, когда все разошлись, я вызвал Георгича и обрисовал ему ситуацию. Он все понял. Сказал, что постарается выбить из города деньги за каждого привезенного нашим будущим патрулем человека. «Игорь, сколько до окончания строительства грузовиков для экспедиции?» — спросил я у него, придя в цех, где эти машины собирали. «Два дня, Сань», — ответил он, таща в руках коробку с какими-то шурупами. «Уже внутри отделываем машины». Значит, через два дня мы можем трогаться. Все необходимое, по нашему мнению, в экспедицию мы уже закупили и привезли на склад. Кое-что привезли из облака. Вещей получилось достаточно много. Но будем надеяться, что мы все разместим по машинам. Заглянув уже готовые жилой отсек грузовика и прицеп, я увидел установленную под потолком кучу полок и ящиков. Все-таки кунг нашего КАМАЗа помог, и помог очень сильно. С него много полезных штук подсмотрели, чтобы не ломать голову, где и что разместить. Особенно актуально это было с водой и топливом. — Ну, что у вас тачками-то для патруля? Выбрали машину? — спросил я сидящих за установленным в цеху столу у Крота, Егора и Олега. — Да... Засовывая карандаш за ухо, ответил Егор. За основу берем Тойоту Land Cruiser. Дизель 4,5, который и мотор, 272 лошади. Там и мощности хватит, и надежности. Снимем с него полностью весь кузов, а сверху сварим другой. Подвеску поднимаем. Кое-что с мотором сделаем. Новый кузов будет напоминать Хаммер американский. Только не с кузовом, а с будкой. Такой универсал получится, чуть выше. Чуть длиннее. но ну и, само собой, небольшую защиту. Два места для пассажира и штурмана. Сзади в отсеке полки для барахла. И несколько мест для пассажиров. Постоянный полный привод с совокупности с хорошей резиной, хорошим охлаждением, улучшенными характеристиками мотора, коробки и подвески будут позволять машине увереннее ездить по песку и камням. Ну и на крышу люк, пару запасок, прожекторы и дополнительные фары. «На вот, глянь!» — он протянул мне листок с рисунком. Рисунок, конечно, грубый, но какие-то первые наброски уже были. Действительно большая получится машина. Формой, как кирпич, только в передней части половинка обрезана до середины. Это под капот и лобовое стекло. «Неплохо!» — протянул я ему рисунок назад, рассмотрев его. «Сколько на постройку надо?» — Месяц точно, — развел руками в стороны Олег. — Нам еще коржу Парши строить и эти параллельно кончать. — Хорошо, — кивнул я, — начинайте. — Все финансирование скрота. Что надо, сами знаете, где брать. Либо облако, либо Виктор. — Ага, — кивнула эта троица. — Вы знаете, для чего нам понадобятся эти машины? — Да, — ответил Олег, — крот сказал. — Людей в пустыне спасать и сюда везти. «Точно», — улыбнулся я, — «поэтому тачки нужны надежные и вместительные. Не забывайте про экипаж, как бы им там жить в патруле не пришлось». «Все продумаем», — улыбнулся мне также Егор. «Пацанам комфортно там будет и безопасно». И вот настал день отправки в экспедицию. Все вопросы и проблемы на сегодняшний день были решены. Управление на время своего отсутствия я передал Туману и Диме, распределив между ними обязанности. Мужики взрослые, с нами оба с самого начала, так что пусть рулят, а мы поедем закладывать следующий фундамент.